Собеседник посмотрел на него с удивлением. «Едва ли можно так сказать», — сказал он. «Разве Джойс вам не объяснила? Силе был очень тяжелым человеком. Вряд ли у него было много друзей. и вообще не думаю, что он кому-нибудь нравился. Это-то все и осложняет». Он нахмурился и замолчал. Но через некоторое время собрался с мыслями и продолжил. «Я впервые услышал о случившемся только сегодня». «Старая миссис Фарадей послала за мной, и я застал весь дом в волнении. В нем началось своего рода брожение». Говоря все это, он наклонился вперед, глядя в глаза Кэмпиону. «Миссис Фарадей, разумеется, взяла все в свои руки. Эта старая женщина вас здорово удивит. Вот увидите Кэмпион. Когда я там появился, в гостиной уже находились два детектива из следственного отдела Кембриджской полиции». И они оба нервничали, как поварята на балу для слуг. Короче говоря, факты таковы. Университет, как вы знаете, закрыт до следующей среды, но в городе всегда остается на каникулы какое-то количество студентов-индусов. Двое таких студентов, развлекавшихся ловлей жуков на берегу реки, обнаружили труп в реке возле гранчестерского луга, немного выше пляжа. Тело застряло в его корнях и, возможно, находилось там уже несколько дней. В это время года река милеет, и погода стояла очень теплая. Студенты подняли тревогу. Приехала полиция и увезла тело в морг. На нем обнаружили кошелек, сохранившийся визитной карточкой, а также подарочные часы с именем владельца. Они, конечно, сразу сообщили об этом в Сократес Клоус, и Уильям Фарадей приехал на опознание тела. Он остановился и мрачно усмехнулся. «И что самое удивительное, — продолжил он, — миссис Фарадей настояла на том, чтобы поехать вместе с ним. А она дожидалась его, сидя в машине. Вы только подумайте! Ей 84 года, и она аристократка. Я сам ее побаиваюсь». Потом Уильям поехал в полицейский участок, где сделал соответствующее заявление. «Только вернувшись в дом, мы узнали о пулевом отверстии, До этого мы считали, что он просто утонул в реке. Кэмпион подался вперед в своем кресле, но его глаза за стеклами очков были совершенно бесстрастными, и голос по-прежнему звучал невыразительно. «Кстати, об этом выстреле», — сказал он. «Опишите мне в точности, что произошло». Лицо его собеседника исказилось гримасой при неприятном воспоминании, и он сказал... Ему выстрелили в голову. Я потом видел тело. Выстрел был произведен с очень близкого расстояния. Все это могло бы иметь очень простое объяснение, но у него были связаны руки и ноги, да и оружие полиция не смогла найти. Я сегодня встречался с главным констеблем графства. Он друг моего отца, замечательный старик, выходец из англо-индийской семьи, человек старой закалки, ну, вы понимаете». Наш разговор был совершенно неофициальным. Конечно, но он по секрету дал мне понять, что у них нет никаких сомнений в том, что было совершено убийство. Вот что он сказал буквально. Это убийство, мой мальчик, и убийство самого неприятного свойства. Подобие улыбки показалось на губах Кэмпиона, и он закурил еще одну сигарету. «Послушайте, Фезерстоун», — сказал он, — «я должен предупредить вас, что я не детектив, но, разумеется, готов вам помочь. Чем я могу быть полезен, по вашему мнению?» Хозяин замешкался с ответом. «Боюсь, что это довольно деликатный вопрос», — наконец произнес он в своей обычной суховатой манере. «Когда я попросил вас приехать сюда в первый раз, у меня была смутная надежда на то, что вы поможете мне предотвратить очень неприятный скандал». «Видите ли, — продолжал он с горькой улыбкой, — этот город — одно из немногих оставшихся на свете мест, где загадочное убийства в вашей семье могут счесть не только несчастьем, но и проявлением дурного тона». «Разумеется, сейчас дело уже далеко вышло за рамки обычного скандала», – поспешно добавил он, – «но я чувствую, что мне было бы полезно иметь рядом человека, которого я хорошо знаю, не связанного здешними правилами поведения или условностями и способного с нашей стороны помочь полиции, человека, который мог бы играть роль умного наблюдателя» полностью заслуживающего доверия, и который, вы уж простите мне, Кэмпион, употребление столь набившего оскоминут термина, является джентльменом. И вот еще что, — добавил он искренне, — моему отцу уже почти 80 лет, и эта работа уже не для него, а я сам в полной растерянности. Кэмпион рассмеялся. — Понимаю, — сказал он, — мне отводится моя обычная роль. Роль человека, оказавшегося под рукой в момент несчастья. Надеюсь, что сумею найти общий язык с вашей полицией. Хотя, вообще говоря, обычно они не совсем приветствуют подобную помощь. Можно сказать, совсем не приветствуют. Однако, как говорит в таких случаях Лак, у меня есть друзья. Я сделаю для вас все, что смогу. Но я должен все знать. Похоже, что для дяди Уильяма дело поворачивается не очень хорошо, не так ли? Маркус ничего не сказал ему в ответ. И Кэмпион продолжил. «Расскажите мне все-все, самое неприятное и компрометирующие. И я как пес сейчас вынюхиваю всю возможную информацию. И в конце концов, вы же не хотите, чтоб я однажды, помахивая хвостом и урча, выволок из шкафа скелет, являющийся фамильной тайной?» Маркус взял в руки кочергу и начал в задумчивости разбивать твердый кусок угля в камине. Он вдруг показался Кэмпиону очень беспомощным. «Если бы я не знал, кто вы, Кэмпион, — начал он, — и по какой причине вы упорно называете себя таким именем, каким мне и в голову не пришло бы вас назвать, я никогда не решился бы впутать вас в эту историю. Но меня по-настоящему пугает это семейство».